Глава 14. Прибытие. Илиана: Когда Ренголд сказал про любовницу, я поперхнулась всем, чем было можно. Воздухом, возмущением, неверием. Хорошо, что еду нам еще не успели принести. «Что?» — я хлопнула ресницами. «Может, мне послышалось?» На таких встречах всегда есть официальная часть — объяснял Ренголд с невозмутимым видом. И продолжение. «Мы поедем делегацией с дипломатами, купцами и сотрудниками Министерства торговли. Это будет большой прием. Но для нас важнее вторая часть вечера. В неформальной обстановке и будет обсуждаться все самое главное. Понимаешь, о чем я?» «Если честно, не очень», — призналась я. Мне нужны твои глаза и уши, и главное — язык, чтобы ты следила и слушала, что говорится за моей спиной. Но при чем тут любовница? Я сдвинула брови. Разве вы не можете взять и на вторую часть встречи свою помощницу? Могу. Рэнголд кивнул. Но так меньше шанс, что при тебе будут говорить откровенно. Мне нужно, Леа. Он наклонился вперёд и заговорил проникновенно. «Чтобы ты сыграла роль дурочки. Пустоголовой красотки, которую никто не воспринимает всерьез. Справишься?» «Сомневаюсь». Я потёрла шею ладонью и заметила себе поднос. «Не такая уж я красотка. Ты произведешь такой фурор, что все лорды будут мне завидовать». Он сказал это спокойно, без льстивой слащавости, но с такой непоколебимой уверенностью, что мое сердце снова заколотилось. Вспыхнули щеки и еще почему-то уши. Стало труднее дышать. Я потянулась к кувшину, но Ренголд перехватил его и налил в кружку воды. — Ни о чем не переживай, Леа, — добавил он, передавая мне кружку — Его пальцы на мгновение коснулись моих. «Ты прекрасна, и я все время буду рядом». Что на это было отвечать? Оставалось заняться сборами. Великий инквизитор давно не посещал ферию, и потому его визит не мог обойтись без нужного размаха. А где размах, там и волокита. Ренголд относился ко всему по-деловому, не суетился, но делал все, чтобы мы выехали как можно раньше. Важно было успеть вернуться к 18 декабря. Я же нервничала из-за другого. Спустя столько лет снова увидеть мою родину. Все эти годы я собирала аферии, слухи и новости, пыталась вызнать о своей стране все. И теперь мне предстояло вновь увидеть Шартен. Интересно, многое ли изменилось — месте ли магазины и парки, что я помнила, и дворец. Про дворец думать было страшнее всего. Тётя Маргарет была в восторге от моего желания обзавестись более открытыми и соблазнительными нарядами. Я не стала ей объяснять, что это тоже часть работы, и она решила, что я наконец-то одумалась. «Мы же все видим, как он на тебя смотрит». Восторженно говорила она, давая мне примерить обновки. «Ты уж, когда станешь его женой, не забывай про старую тетку-то!» «Да какой женой?» Я отмахнулась. «О чем она вообще говорила? Разве такие, как инквизитор, женятся?» Да и я прекрасно знала, что с его рабочим графиком в жизни Ренголда нет места ни для любовниц, ни тем более для семьи. Его жизнь? это его служба императору, а моя жизнь, по крайней мере, на сегодня, это служба инквизитору. А всякие там, кто как на кого смотрит, это не про нас. А ведь, признаться, я и сама на него смотрела и нередко вспоминала ту ночь в архиве и грустила, понимая, какая между нами пролегала пропасть и всегда будет пролегать. Я сморгнула набежавшие слезы, но тетя поняла их по-своему. «Ничего, сейчас мы тебя переоденем, и он никуда не денется», сказала она, погладив меня по плечам. «Стальной он там внутри или гранитный, неважно. Любовь Леечка, как вода. Она и камень точит». Я старалась об этом не думать. «Потому что даже влюбись я в инквизитора, ничего хорошего из этого не выйдет». Буду страдать. Не смогу работать. И тогда ему придется искать кого-то другого. А так мы рядом. И пусть это длится как можно дольше. Шартанский дворец поражал своим великолепием. Стоявший частично на воде у самого моря, он подпирал небосвод бесчисленными шпилями и башнями. Белые стены — золочёные перила и розовые купола. Издалека башни напоминали диковинные грибы, растущие, казалось бы, без всякой системы. И между тем дворец был на удивление симметричный. За восемь лет, минувших со дня бунта, его отремонтировали. Следов пожара не осталось, и теперь дворец выглядел почти таким, как я его помнила. Не хватало только фиолетовой вишни — В катках и на крышах на многочисленных уровнях росли деревья, но сейчас, в начале декабря, они роняли последние листья. И не было к ним приставлено мага созидания, который бы помогал вишням цвести круглый год. Эти времена, увы, остались в прошлом. Теперь во дворце жили лорды, члены совета. И всю знатную часть нашей делегации должны были разместить тут же — комнатах для гостей. Моя карета подкатила к крыльцу, и я занервничала еще сильнее. Даже Юрти почувствовала это и, потершись о мою ногу, сказал «Хозяйка, если тебе нужно поговорить, то я рядом». Еще как только шпили показались на горизонте, я высунула голову из окна кареты. Смотрела и смотрела. Но быть так близко вживую — Все это напоминало сон. Прекрасный и одновременно удушливый. Стоило лишь вспомнить, что если бы не переворот, если бы не инквизиция, я бы никогда из Ферии не уехала. Дверца кареты распахнулась, и Ренгольд предложил мне руку. Сам он прилетел на драконе, вероятно, любуясь на дворец с высоты. Его волосы слегка растрепались от ветра, и я вновь ощутила, как все внутри смешалось. Хотелось протянуть руку и коснуться его, поправить выбившиеся пряди. И в то же время что-то в глубине меня кричало, стуча во все барабаны, что я не имею права быть с ним нежной и внимательной. Что бы сказала мама, если бы увидела меня? Она поняла бы вынужденную службу, да, но не эти чувства. «Всё в порядке?» Полголоса спросил инквизитор. «Да, да», — торопливо ответила я и, разгладив юбку, подала ему руку. Его длинные пальцы сомкнулись на моей ладони. Затем он придержал меня за локоть и, так и не убирая руки, повел рядом с собой. Нам навстречу вышли все семь лордов ферийского совета. Счастью, я была знакома, переводя письма. И теперь было интересно сравнить, насколько мои представления соответствовали реальности. Лстивый лорд Аркшоу оказался маленького роста, с круглым лицом и бегающими глазами. Трудоголик Бушеми, наоборот, возвышался над всеми каланчой. А общительный Виленти, любящий принимать гостей, грузным мужчиной, увешанным украшениями, как иная кокетка. Когда он говорил, то активно махал руками, и перстни на его пальцах так и сверкали на солнце. Остальные четыре лорда выглядели менее ярко. Был среди них пожилой мужчина, лорд Грегори, с длинными белыми волосами. Он задержал на мне цепкий взгляд и как-то сразу не понравился. Рядом с ним стояли лорды Дорван и Диаман, одинаковые, как близнецы. и ближе к концу стоял лорд Заркас, миловидный молодой человек, одаривший меня таким похотливым взглядом, что захотелось спрятаться за спину Ренголда. Сопровождали лордов послы и дипломаты. Многие друг друга знали и принялись по очереди здороваться. Постепенно вся шумная компания перетекла с крыльца в зал приемов. Здесь на столах лежали закуски, музыканты исполняли ненавязчивый мотив, а ловкие молодые люди лавировали между собравшимися с подносами. Юрте пришлось оставить на улице, но и ему перепала тарелка с мясом. Стоило нам оказаться в центре зала, как к инквизитору потянулась целая вереница разнородных мужчин. Ренголд переместил руку с локтя мне Наталью и, слегка приобняв, проговорил нарочито громко. «Дорогая, не хочу утомлять тебя разговорами о политике!» «Пойду попробую местный десерт», — проворковала я, постаравшись кокерливо улыбнуться. Внутри же все замерло от его прикосновения. От теплой ладони инквизитора по телу словно распространялись микроразряды. «Ох, а ведь это только начало!» Я и впрямь направилась к столам. В дороге устала и проголодалась, только волновалась, что выглядела я пока парадно. Неужели лорды не понимали, что гостям надо сначала отдохнуть? Какой-то заботливый молодой человек сунул мне в руку листовку, где ажурным почерком была расписана программа на ближайшие три дня. Сегодня это все-таки был не прием, а так, приветствие гостей. Все со всеми поздороваются, перекусят, а потом разойдутся по комнатам. Вот завтра лорды планировали повозить нас по городу, показать все местные достопримечательности, а потом уже угощать до потери сознания, то есть поздней ночи. Ничего о неформальной части, которую упоминал Ренглд, тут не было. Но, учитывая, что это не первый его визит в ферию, инквизитору виднее. Пока я задумчиво изучала программку, рядом со мной материализовался лорд Заркос. «Моя прекрасная леди!» Он широко улыбнулся. «Могу я вам что-нибудь предложить? Закуски? Мороженое? Быть может, у вас есть особые предпочтения?» От его сального взгляда становилось неуютно, и я невольно обернулась, ища глазами Ренголда. Инквизитора окружило сразу Трое, и ему было не до меня. «Благодарю вас, мой лорд. Я пока...» «Не смущайтесь!» Он не дал мне договорить и щёлкнул пальцами одному из помощников с подносом. На нем лежали маленькие тарелочки с рулетиками из баклажанов. И, надо сказать, весьма аппетитными. Я не удержалась и взяла тарелку. Это, похоже, воодушевило Заркаса, и он заговорил о великолепии дворца, не переставая осыпать меня комплиментами. Слушать его было утомительно, но я просто не знала, куда еще деться. В зале почти не было женщин, но я надеялась, что завтра положение улучшится. О чем и спросила у надоедливого лорда. «Все непременно придут с супругами», ответил тот, поморщившись, как будто съел что-то кислое. «Но вы останетесь самой прекрасной дамой во всем дворце, не сомневайтесь». «Не знаю, на что Заркас рассчитывал». Вряд ли думал, что я покину Инквизитора и переметнусь к нему. Хотя кто знает, что у таких людей в голове. Приближение Ренголда я почувствовала спиной, еще не видя его. Его темная аура заставляла волоски на коже вставать дыбом. Он как-то умел быть мягким и приветливым, а когда нужно — суровым и пугающим. «Лорд Заркас!» — отчеканил он. «Благодарю, что составили компанию моей спутницы». «Очаровательнейшей спутнице, ваше милосердие», — ответил тот, лестиво улыбнувшись. «Вам завидуют все мужчины в этом зале». Ладонь инквизитора по-хозяйски легла мне на талию. От его прикосновения к ногам побежали искорки, но я чувствовала себя неудобно, как будто отвлекала его от работы. «Не сомневаюсь, лорд Заркас», — говорил инквизитор, и от его голоса, кажется, заледенела часть зала. «Но сейчас девушке хотелось бы отдохнуть с дороги». «Разумеется». Лорд махнул, и к нам подскочил лакей. Ренголд указал ему, где наши вещи, и, повернувшись ко мне, сказал уже только для меня. «Ты пока можешь располагаться». «Сегодня ничего важного все равно не будет». День и правда клонился к вечеру. «А вы тоже идете? уточнила я и мысленно себя отругала. «Я же не собиралась его отвлекать». «Меня, боюсь, не отпустят». Ренголд виновато улыбнулся. «Ответить я не успела, потому что к инквизитору снова кто-то подошел. В итоге я решила, чтобы прошу одного из помощников отнести закуски ко мне в комнату, чтобы спокойно поесть, а сама действительно отдохну. Пока слуга, худосочный парнишка примерно моих лет, провожал в выделенные мне покои, я рассматривала дворец. Здесь многое изменилось, а многое казалось прежним, но другим. Возможно, я запомнила это как-то по-другому. галереи и коридоры почему-то казались меньше, а вот картины на стенах и статуи вальковых я узнавала сразу. Мы подошли к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Сначала ступеньки бежали вверх, а потом расходились вправо и влево. На стене над ними висела здоровенная картина, завешенная бархатной шторкой. Я хорошо помнила, что на ней. и потому остановилась. «Миледи?» — удивился мой сопровождающий. «Вы знаете, что тут изображено?» — спросила я. Парень пожал плечами. «Это старый портрет. Его хотели унести на склад вместе с остальными, но лорд Грегори собрался забрать его к себе. Да вот пока так и висит». Я подошла ближе и, подцепив край шторки, приподняла «Король и королева». У его ног лежала гончая собака с длинной коричневой мордой, а она держала на коленях девочку с сочными розовыми волосами. «Миледи», — снова окликнул меня слуга и сказал почти шепотом, «Нам не стоит здесь задерживаться». Я кивнула и, выпустив бархатную ткань, дала шторке снова скрыть портрет королевской семьи. Раньше это был их дворец, и во всех этих роскошных помещениях было то, чего я не находила сейчас. В них были уют, домашнее тепло, а не казенная холодность. «Вы помните короля Бернарда?» В полголоса спросила я. Простите, миледи, нам нельзя это обсуждать. Слуга виновато склонил голову. Да, он прав. Здесь у каждой стены по десятку ушей, а я провоцирую его на опасные разговоры. Нельзя так, Леа. Выделенная мне комната оказалась на третьем этаже. Просторная, с двуспальной кроватью под балдахином и высоким окном. Из него были видны сад устроенный ярусами и бесчисленные водные каналы. Адамант, дракон Ренголда, как раз сидел возле одного и, лениво зачерпывая воду лапой, ловил карпов. А Юрти внезапно крутился возле него. Поблагодарив слугу, я дождалась, пока он выйдет, и распахнула окно. Крылатый волчонок встрепенулся и, поднявшись в воздух, впорхнул ко мне в комнату. «Смотрю, вы подружились с Адамантом», — заметила я. Юрти улегся на мягкой кровати. «Он к тебе неровно дышит», — заявил Иярд. «Дракон?» — не поняла я. «И дракон тоже, но я про его хозяина». Я закатила глаза. «Кто бы знал, что мой фамильяр будет таким сводником?» «Это потому, что ты созидатель», — пояснил Юрти. «Любовь делает твою магию сильнее!» Я уперла руки в бока. «И откуда ты это знаешь?» «Чувствую!» Он приосанился. Я вздохнула и уселась на кровать рядом с Иярдом. «Я не могу его любить, понимаешь?» Я погладила волчонка по холке. «Что, если он не виноват в гибели твоих родителей?» — спросил Юрти, озвучивая то, о чем я спрашивала себя сама. «Ты ведь так до конца и не знаешь, что с ними случилось. Не всех магов Созидания убили». К горлу подступил ком, и я мотнула головой. «А казни моего отца трубили на каждом углу. А мама?» «Мама бы его не оставила. Я знаю, потому что она не убежала со мной». «И все же...» осторожно возразил Юрти. «Инквизитор был там. Более того, он до сих пор считает, что все правильно и справедливо. Но ведь это произошло 8 лет назад. И Ярд никак не хотел сдаваться. Как думаешь, сколько ему было лет? Чуть больше двадцати?» Об этом я, признаться, не думала. До встречи с Рэнголдом я представляла себе инквизитора как человека намного старше. Может, ровесника императора. А ведь ему сейчас лишь около тридцати. Мысль, что во время мятежа инквизитор был не сильно старше меня теперешней, освещала события по-новому. Может, Иярд прав? Может, Рэнголд всего лишь исполнял приказ императора? Тогда почему считается, что Шартанский переворот — заслуга великого инквизитора? Останови прохожего на улице и спроси, кто все организовал, они ответят однозначно. Это все знали. «Дело не только в моей семье», — сказала я, глядя в голубые глаза волчонка. «Мой дар вне закона, и при близком общении я не смогу его прятать». К тому же сейчас я девчонка из бедного квартала и уж точно не пара великому инквизитору и родственнику императора. Нет, Юрти, я на него работаю, как Агата и остальные слуги в его особняке. Мы просто не можем быть вместе. С какой стороны не посмотри. Волчонок заскулил, а я снова его погладила. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — сказал он. «Знаю. Но некоторые вещи в мире просто невозможны. Не можем же мы дотронуться до Луны, верно? Вот и мы с Лау никогда не будем вместе». Я впервые назвала его по имени. И на душе заскребли кошки. Благо от грустных мыслей отвлек слуга, который принес еды. Он заметил Юрти у меня на одеяле, но ничего не сказал». И я решила, что надо жить здесь и сейчас. А там будь что будет».